Глава десятая. Приходил в себя я постепенно. Тьма понемногу отступала от моих глаз, открывая обзор на окружающее пространство. Темное помещение, освещаемое лишь парой свечей, стол, стулья, на одном из которых я и сидел, какие-то деревянные бочки в углу. Судя по всему, это был подвал, и очутился я тут явно не по своей воле. А вот, че это был подвал? Непонятно. На подземелье замка вроде не похоже, так что надеюсь, это не тюрьма. Теперь стоило задуматься о том, как отсюда выбраться. Закашлялся я от сухости в горле. Похоже, без сознания я был достаточно долго. «А, очнулся наконец. Похоже, сильный я тебя приложил. Донесся до меня незнакомый голос. Едва его услышав, я, конечно, насторожился. Но пытаться атаковать сразу не стал, ведь еще не до конца пришел в себя для этого. Да и стоило для начала понять, что со мной произошло, разобраться в обстановке и притупить внимание этого человека. Меня, пожалуй, впервые за обе жизни похищают. Это в какой-то степени интересный опыт, хотя мне и совсем не хочется повторять его вновь. Кто вы? Я? Это не важно. Хотя можешь называть меня тень, если так будет спокойнее. Ты наверняка сейчас гадаешь, как тут оказался. Вышел на мои глаза человек, чьи лицо и фигура были скрыты плащом с капюшоном. Как я тут оказался, это понятно. Похоже, вы вмок в тени и воспользовались своими способностями для моей поимки. А вот для чего это сделали? Это уже куда интереснее. Хм. Он, значит. Ты прав, я теневик, как и ты. Оказался же ты в такой ситуации потому, что был невнимателен, хотя быть даже иначе, сделать против меня всё равно ничего бы не смог, хмыкнул он. Какое самомнение у человека. Этим можно будет воспользоваться, принял я во внимание. А что касаемо зачем, то тут всё просто: Мне нужен ученик, произнес он торжественным тоном, как будто я должен был сейчас упасть перед ним на колени и благодарить судьбу за предоставленный шанс. Что? Растерялся я, глядя на него ошарашенным взглядом. Что расслышал, ученик? Как ты уже наверняка заметил, мага в тени не часто встретишь в королевстве. Так что ты оказался на лучшем варианте на эту роль. Молодой и способный теневик на каждом углу не валяется, так что пришлось вытащить тебя на разговор. Как смог? Усмехнулся он, глядя на мои ничего не понимающие глаза. Но зачем вам, ученик? Ни за что не поверю, что вы делаете это по доброте душевной. Начал выходить из себя я. Эта ситуация начинала меня всё больше раздражать. Но не могло быть такого. Всё было слишком неожиданно. Так и предложения не делаются просто так, тем более незнакомому магу, даже несмотря на то, что теневиков действительно крайне мало. Неужели ты подумал, что я буду обучать тебя просто так? расхохотался он. Вот тебе мой первый урок, парень. Ничто в этом мире не даётся просто так. И за данное обучение ты мне отплатишь. Сколько? Решил я сразу определиться с ценой этого обучения. Нет, совсем не деньгами. Ради денег я не стал бы отдавать свои знания кому-то. Мне нужен помощник, владеющий той же магией, что и я, и только поэтому я и решился на подобное. Конечно же, я уж и давно не молод, и по-хорошему должен передать кому-то своё мастерство. Но это лишь моё решение, и я не обязан это делать. Что за помощь будет от меня нужна? Насторожился я. Различная. Возможно, криминал или помощь в исследованиях. Восполнение маны тоже не лишним будет, если использовать родственную магию, то потери получаются не такие ужасные. Есть много дел, где ты сможешь пригодиться. Ну же, решай. Предложение этого мага выглядело крайне заманчиво. Вот так просто найти себе учителя по магии тени это крайняя удача. Я на такое даже не рассчитывал. С другой стороны, он, похоже, связан с криминалом, а мне бы соваться туда не сильно хотелось. Конечно, я мог бы попытаться обратиться в тайную службу королевства. Там наверняка есть хоть один маг тени, который мог помочь мне с обучением. С другой стороны, что бы за это от меня захотели? Наверняка постарались бы, да и попытаются завербовать к себе на службу. А мне этого не нужно. Но даже если повезёт и получится обойтись просто деньгами, то обучать всем своим секретам меня явно не будут, только базовым вещам. Стоящие знания не отдают кому попало. Этот человек теоретически тоже может быть из тайной службы и таким образом пытается меня завербовать. Это вполне вероятный вариант. Но другого такого учителя я просто не найду. Это шанс, который выпадает крайне нечасто, и похоже, я подсознательно уже знал ответ на его вопрос, хоть и не спешил его озвучивать. Мне не хотелось бы ввязываться в криминал. Я все же барон, и это непозволительно моему статусу. Да кому ты рассказываешь? Ты тиневиек, и у тебя подобное в кровие. Ты просто не сможешь без этого. Я же вижу тебя насквозь. Если уже начал заниматься подобным ремеслом и не бросишь его никогда. А ведь старик был в чем-то прав. Если мне что-то будет необходимо, то я всегда буду действовать из тени, просто на инстинктах. Свое дело я не забыл, хотя и не испытываю к нему какой-то особой любви. Но вот адреналин из-за боязни, что тебя вот-вот могут поймать, здорово бьет по мозгам. А молодое тело усугубляло это ещё сильнее. Конечно же, благодаря тому, что моральный мой возраст был больше, я мог побороть это искушение. Но он это не знал и ориентировался именно на простого паренька в расцвете переходного возраста. Хорошо. Я согласен. Вариант моего ответа был очевиден, но и безрассудно ему подчиняться я не собираюсь. На всех делах, связанных с ним, Нужно быть как можно осторожнее, на случай, если он решит меня подставить. Значит, сейчас принесёшь мне клятву. Я даже увидел блеск в его глазах из-под капюшона. Ещё чего? Я не доверяю тебе, но выполняю твои задания, а ты не доверяешь мне, но обучаешь меня. На этом и сойдёмся. Хм. А ты не так глуп, как могло показаться, хмыкнул он. Хорошо. Иди за мной. Он пошёл вперёд, поднимаясь по ранее скрытой от моего взора лестнице наверх. Следуя за ним, я попал, по всей видимости, в какой-то дом, совсем не выглядящий как жилище мага теней. Это мой запасной дом. Тут мы будем встречаться, чтобы я мог обучать тебя. Дорогу сюда сам запомнишь, когда будешь уходить. Ну а если не запомнишь, то это и к лучшему. Мне не нужен такой тупой ученик. Хорошо. Присаживайся. Указал он рукой на кресло. Сейчас я тебе расскажу основы, без которых теневик становится крайне уязвимым. А именно, разберём возможность управлять тенями снаружи, не выходя из неё самому. Разве такое возможно? удивился я. Я уже не раз пробовал подобное сделать. И ни разу у меня не получалось. Наверняка ты всё это время пытался позволить своим теням выйти наружу. Да? Типичная ошибка новичков. хохотнул он, поперхнувшись в конце. Так у тебя ничего не получится. Всё дело в том, что твоя магия не может просочиться сквозь теневое окно. Но если ты начнёшь подпитывать магией окружающее тебя пространство, Тососредоточившись, сможешь почувствовать окружающие тебя тени и за счёт этого получить контроль над тенью и староже. Всё же теневое пространство взаимосвязано с внешней тенью. Но не надейся, что всё будет так просто. И теперь любые сражения ты сможешь вести, не выходя из тени. Это было бы крайне оптимистично. Но почему нет? Если я смогу контролировать тени снаружи, а все дело в том, что контроль этих теней будет для тебя настоящим испытанием. Это не так-то просто делать. К сожалению, тени в таком случае и слушаются крайне плохо и лишь на небольшом расстоянии. Обычно это около метра, но в зависимости от мага и его силы все может быть по-разному. Так что, чтобы атаковать своего противника. Тебе придётся выйти на сверхближнюю дистанцию, что крайне рискованно для нас. К тому же, создать плетение снаружи ты не сможешь, и пробивная сила твоей атаки будет невелика. Такая атака пройдёт, пожалуй, только против обычных людей. Да и то в жизни на важной части тела ты не факт, что заденешь. Хм. Ясно. Тогда действительно не всё так радужно. Но всё же открывает свои перспективы. Это ты верно сказал. Такие взаимодействия больше подойдут не для атаки, а для незаметных действий. Куда меньше шансов, что заметят теневую нить, чем тебя в полный рост. Я понимаю. Вот и хорошо. Значит, сейчас и начинает тренироваться в этой способности. Всё, что нужно было, я тебе рассказал. Дальше всё зависит лишь от тебя. Надеюсь, ты меня не разочаруешь, пробурчал он. Не сказал бы, что его указание пришлось мне не по душе. Тренировки новой магической способности я был даже рад. Это позволит увеличить вариативность моих действий. В некоторых ситуациях я бы много отдал за подобное. Не медля, я нырнул в тень. И по указанию этого старика стал напитывать магии пространство. Пока я это делал, то размышлял, почему подсознательно начал называть его стариком, ведь лицо то свое он так и не показал, да и по голосу точно было не определить возраст, хоть он явно и не слишком молод, но все же чувствовалось в нем что-то такое старческое, да и он сам говорил, что ему немало лет. К тому же, учитывая возраст... Для подростков любой человек старше их на 5 лет уже старик. Но всё это не так важно. Раз он не говорит своё настоящее имя, нужно как-то его называть. Тень звучит как-то уж слишком пафосно. Почувствовав в пространстве достаточное количество магии, я приступил ко второму этапу. Тень снаружи не хотя, но начала шевелиться. Меня на мгновение охватил какой-то ребятческий восторг, ведь я уже давно пытался осуществить подобное. А все оказалось на деле так просто. Конечно, со временем наверняка и сам бы пришел к такому решению, но время это тоже крайне ценный ресурс, поэтому я тут и занимаюсь экономи его. Конечно же, тень едва колыхалась, не желая слушаться меня, но чем дольше я практиковался в этом деле, тем все легче становилось ею контролировать. И вот спустя несколько часов, пролетевших для меня совершенно незаметно, я уже мог контролировать тень примерно. на сантиметров 80. Хоть и давалось это и с трудом. Хорошо, пока хватит. Вывел меня из состояния сосредоточенности голос старика. Что? Не понимающий помотал головой я. Но сил у меня пока достаточно, да и результат этот неприемлемый. Конечно, неприемлемый. Неужели ты думал, что такое непотребство я посчитаю удовлетворительным? Просто твой прогресс сильно замедлился. Дальше такими методами тренироваться не получится. Значит, есть более совершенный метод тренировки. Почему вы не сказали сразу? возмутился я. Потому что было слишком рано. Теперь мы приступим ко второму этапу, а именно тренировки на живых мишенях. Ты будешь должен, не выходя из тени, украсть кошельки у прохожих. Усмехнулся он. Что? Это уже совсем перебор. А если меня узнают? Да даже если заметят движущуюся тень, то все подозрения падут на меня, как на мага тени. Это слишком рискованно, отмахнулся я от этого предложения. Вот и будет тебе стимул не попадаться. Без этого твоё обучение слишком сильно замедлится, а я не намерен тратить на тебя время больше, чем необходимо. Адреналин и стрессовая ситуация подтолкнут процесс обучения. Да и не у магов же ты будешь вырывать, а у простых людей. И начинать лучше всего с пьяниц поблизости от таверны. Если так уж терзает моральная сторона вопроса, то кошельки можешь сразу же рядом выкидывать. Они подумают, что просто потеряли, а значит меньше внимания привлечем. Безразлично, пожал он плечами. Но начал было я, но ощутив этот неприклонный взгляд, даже из-под купешина, сдался. Пусть так. Едва услышав моё обречённое согласие, старик схватил меня и нырнул в тень, таща за собой, чтобы скорее вынырнуть в одной из тёмных подворотен. К счастью, мы двигались не слишком быстро, так что запомнить расположение дома я успел. Вон, посмотри напротив. Сейчас уже вечер, и из этой таверны будут идти домой же выпившие мужики. Они и есть твоя цель. Кивнул он на здание впереди, сбоку от которого была тесная подворотня, которой я решил воспользоваться. Конечно, подождать мне пришлось. Все же не каждый мужик был пьян, а из пьяных не каждый заходил в подворотню. Но лучше уж подождать и действовать из темного места, где никто не разглядет моей тени, чем попасться. И вот, наконец, моя первая жертва появилась. Мужик лет 40, пошатываясь, направился прямо в мою сторону, но не дойдя до меня пару метров, внезапно остановился. Я весь напрягся, подумав, что он меня как-то увидел. Но меня постигло разочарование со смесью брезгливости. Этот мужик просто начал безостенчево блевать. Поморщившись, я всё же направился к своей цели, и пока моя цель не обращала ни на что внимания, срезал мешочек с монетами. Получилось это, правда, не с первого раза. Всё же контролировать тень было тяжело, тем более на таком уровне, чтобы не задеть человека, а только срезать кошелёк. Конечно же, сам кошелёк я не глядя выбросил в бок. Деньги обычного рабочего мне были не нужны, даже не потому, что я такой высокоморальный человек, а просто это было как-то неправильно. Да и какие там могли быть деньги? Одна медь, скорее всего. Такими темпами я продолжал свои тренировки, пока меня вновь прямо в тень не утащил учитель. Всё на сегодня достаточно. Тебе пора возвращаться в академию, пока не поздно. В следующий раз встретимся в твой ближайший выход в город. Где меня найти, ты, думаю, запомнил. А теперь иди. Вытолкнул он меня из тени. Всё же его способности меня крайне удивляют. Не думал, что такое возможно. Хотя с другой стороны, я и не встречал других теневиков и мало знаю об их способностях. Да и знания его настораживали. Он ведь получается хорошо осведомлен о распорядке в академии. Вполне возможно, что сам учился там. Но сейчас мне стоило бы поспешить в академию. Конечно же, про Кайла я не забыл, но он наверняка уже вернулся назад. Буду только надеяться, что он никому не рассказал о моем исчезновении. Стоило придумать, как буду оправдываться. В академии мне удалось пройти на последних минутах перед закрытием прохода. Остановил меня старик, похоже, действительно вовремя. Зайдя в свою комнату, я застал Коннора сидящего на своей кровати. О, Крис, наконец-то! Я немного волновался из-за того, что ты пропал. Вас крикнул он, едва увидев меня. Извини, что ушел без предупреждения. Появились срочные дела в городе. Попытался и оправдаться. Да ничего, я понимаю. Но все же на будущее постарайся предупреждать. Я уж было подумал, что тебя похитили и уже думал идти сообщать об этом. Но я читал промагов тени и там говорилось, что есть у вас в характере такая привычка исчезать без предупреждения. Поэтому решил подождать. Спасибо. Читал? А где такое написано? Ну, название я уже не помню. Но есть книга, в которой описывается теория о привязке поведения магов к их стихиям. И про каждый тип магии там есть предположения на основе наблюдений. Если найду её, то дам потом почитать. А, ясно. Расслабился я. Я слышал об этой теории. Я уж было подумал, что у него была книга, посвящённая магам теней. Такую бы я почитал с удовольствием. Но и про соотношение с характером было бы неплохо ознакомиться подробнее. Это может пригодиться в будущем для первичной оценки противников. Ладно, пора готовиться ко сну. Завтра снова будет учебный день. Вздохнул он печально. А мне лишь оставалось что повторить его вздох. Всё же тяжело она, жизнь студента.